Глава 68. Старое кострище. Я все разведала, Вен. Крепко удерживая на камне погнутую колесную ось, бодро рассказывала Иория. Там еще несколько перевалов, но они не очень крутые. Ты вполне сможешь проехать, если только я не проморгала какой-нибудь неодолимый обрух. Не думаю, чтобы ты его проморгала, сказал Кринга. А если боги уготовили нам такое, чего отсюда не удалось рассмотреть, ничего. Справимся. Осилим или обойдем?» Он размеренно заносил и опускал молоток. Внутренние рундучки его тележки покоили изрядно всякого сручья, необходимого в дальней дороге. Как ни крепко держалась на сове сработанная тележка, должна же она была когда-то сломаться. Так что ось, покореженная ударом о камни, застала коренгу... Не то чтобы совершенно врасплох. Конечно, там, где шутя управился бы отцовский молот-балда, маленькому молоточку предстояло еще долго трудиться, но и на том спасибо. Без него теперь булыжником бы стучали. Благо этого добра здесь имелось в избытке. Еще у коренги лежали в запасе куски твердой кожи, шматок воска и прочные нитки, латать пробоины. Беда только дыру, зиявшую в борту лодочки, эти лоскутки закрыть никак не могли. Здесь походной починкой было уже не обойтись. Словом, насчет обратной дороги с ее бесчисленными переправами пока лучше было вовсе не помышлять. — А за перевалами что? — между двумя ударами молотка спросил Коренга. Эория тряхнула головой. — Не знаю пока. Только видела зелень вдалеке. Может... Там хотя бы не воняет, как здесь. «Если зелень, значит, не пропадем», — подтвердил Коренга. Они в самом деле вот уже несколько дней не видели не то что дерева или кустика, даже травинки, даже пятнышка мха. Озеро, в котором не водилась рыба, завело их в странно безжизненные земли. Здесь не только совсем ничего не росло, над этими местами даже птицы, кажется, старались не пролетать. Едва спавшись от буруна, Коренга с Эворей и Тароном устроились для починки тележки на самом верху осыпи. Оттуда Коренга впервые после ухода из Резея сумел как следует оглядеться кругом, и то, что он увидел, поселило в его душе трепет. Впереди на востоке громоздились снеговые хребты. Те самые, которые он разглядывал с лукоморья, сились сообразить, горы это или все-таки облака. Теперь они представали перед ним во всем своем грозном величии, исполины, облаченные в камень лед. Точно такие, какими они когда-то вплывали в его сны из наследных воспоминаний Тарона. Но сны с нами, а теперь он видел их плоти, и они казались ему особым, совсем иным, чуждым миром, очень мало пересекавшимся со всем, к чему он привык. Даже ветер, одевавший вершины в прозрачные кисеи летучего снега, принадлежал к незнакомой вселенной. Горы стыли в неприступной надменной ледяной красоте и выглядели обманчиво близкими. «Одолеть еще один перевал и готово! Вот они! Рукой можно потрогать!» Коренга догадывался, что это лишь мстилось. «За покоренным холмом непременно вырастет следующее, за ним еще и еще...» Горы же не приблизится и на вершок. Это при том, что сзади, на западе, пока мест не было видно не только море, но даже лесистых низин, по которым успел так соскучиться Коринга. А кругом на много дней пути раскинулась страна, которую он про себя уже уподобил старому кострищу на обочине Большака. Мимоез же обозники снова и снова возжигают на одном и том же месте огонь, Так что земля в итоге прогорает дотла, причем на порядочную глубину. И даже если дорога по какой-то причине окажется заброшена, старое кострище многие годы спустя прибудет столь же бесплодно. Ничто там не вырастет, ни цветы, ни трава. Коренга поневоле спросил себя, уж не тогда ли возгорелся этот огонь, когда из-за звезд пала на землю темная звезда, И каменная твер здесь клокотала и дыбилась, выворачиваясь наизнанку, и палящие тучи разлетались в разные стороны, сжигая города до древних народов. Возгорелся и с тех пор не погас, только затаился и отступил, ибо сжег в недрах почти все, что могло послужить ему пищей. Подумав так, Каренган его ощутил под собой торфяное болото, высушенное летней жарой и снедаемая коварным пожаром. И неоткуда знать, которая кочка вдруг провалится под ногой, разверзаясь смертоносной огненной яминой. Ему сразу сделалось неуютно, хотя камни, на которых они сидели с иори, отчетливо холодили. Ох, занесло же его туда, где лес не растет. Колесная ось, между тем, постепенно выправлялась под ударами молоточка, Кринга взял ее и поднес одним концом к глазу, чтобы посмотреть вдоль, оценивая работу. «В кузницу бы!» — вырвалось у него. «Я слышала и виллы славятся как отменные кузнецы», — сказала Иория. «Во всяком случае, их ножи никому не удалось еще повторить». «Так где ж они, виллы-то?» — вздохнул Кринга. «Очинить надо». Тележка стояла рядом, приподнятая на всунутых под днище камнях. Коринга приладил колесо и всунулось в предназначенное для нее отверстие, покрутил, покачал. То, что получилось, было далеко от совершенства, но некоторое время должно было прослужить. Он взялся руками за борта и нырнул в тележку головой вперед, закрепить ось изнутри. Эория поднялась на ноги, взяла топор и отправилась вниз по особи туда, где валялась опрокинутая и развалившаяся душегубка. Бурун, дитя ледяного великана, играючи выхватил старую лодку из озера и метнул вслед тележки Вены, чтобы сокрушить ей борт и изуродовать колесо. Спасибо и на том, что самому Вену голову не проломило. Понял ли парень, что доброе отцовское изделие в который раз защитило его? Водного пути дальше все равно не предвиделось, так что Иория собиралась порубить плоскодонку на дрова. Ничто другое на кострище, по всей видимости, гореть не могло.